Ну, конечно, было вскрытие. В тот же день, как его нашли. И, думается, они еще не закончили, когда Джек и Алисия Форберт под вечер привезли мальчиков домой. Пит плакал, но словно бы совсем был сбит с толку. По-моему, он просто не понимал, что случилось с его отцом. А вот Джо-младший понял. И когда он отвел меня в сторону, я уж подумала, что он меня спросит, как Селена, и собралась с духом соврать и ему. Только он сказал совсем другое. «Мам», — сказал он, — «если я радуюсь, что он умер, Бог пошлет меня в ад». «Джо, человек не властен над тем, что чувствует, и думается, Бог это знает», — сказала я. Тут он заплакал и прошептал такое, отчего у меня сердце надорвалось. «Я старался его любить», — прошептал он мне. «Все время старался, а он все делал, чтобы я не мог». Я его обняла, просто стиснула изо всех сил. Думается, я даже чуть не заплакала в первый раз за все это время. Да не забудьте, спала я скверно еще не знала, как обернется дело. Следственный суд назначили на вторник, и Люсьен Мерсье, он тогда на Литл Толли был единственным гробовщиком, сказал мне, что похоронить Джо мне разрешат в среду. Но в понедельник, накануне суда, Гаррет позвонил мне по телефону и попросил зайти к нему на пару минут. Звонка этого я все время ждала и боялась, но идти надо было, и потому я попросила Селену покормить мальчиков и отправилась. Гаррет был не один. У него сидел доктор Джон Макколев. Я и этого ждала, и душа у меня еще больше в пятки ушла. Тогда Макколев был судебным медиком графства. Он через три года погиб, Снегоочиститель врезался в его маленький фольксваген. Его место занял Генри Брайертон. Будь Брайертон судебным медиком в шестьдесят третьем, мне б куда легче на душе было во время нашей беседы в тот день. Конечно, Брайертон поумнее бедняги Гаррета Тибода был, но самую чуточку. А вот Джон Макколев... У него ум был прям как батисканский маяк. Он был самый что ни на есть доподлинный шотландец. В наши края перебрался сразу после Второй мировой войны. И выговор у него шотландский был, и словечки. Думается, он стал американским гражданином, ведь он и лечил, и должность занимал. Но все всё равно говорил не по-нашему. Но мне-то от этого легче не было». Я знала, что от разговора мне с ним не уйти, будь он американец, шотландец или китаец-косоглазый. Волосы у него были белее снега, хотя ему лет сорок пять исполнилось, не больше. А глаза голубые и такие блестящие, острые, с точно два сверла. Посмотрит на тебя и чувство такое, будто он прям тебе в голову заглядывает и твои мысли по алфавиту выстраивает. Чуть я его рядом с Гарреттом увидела, он сидел у края стола и услышала, как дверь за мной закрылась, то сразу поняла, завтрашнее расследование в суде на материке гроша ломаного не стоит. Настоящее расследование начнется сейчас вот здесь, в тесном кабинете городского полицейского под календарем Уэббер-Ойл на одной стене и фотографии гарретовской матери на другой». «Извините, что я побеспокоил вас в вашем горе, лорос сказал Гаррет. Он руки потирал, вроде нервничал, и мне вспомнился мистер Пиз из банка. Только у Гаррета мозолей на ладонях побольше было, потому как они шуршали, будто наждачная бумаг по сухой доске. «Ну вот, доктор маколев хотел бы задать вам несколько вопросов» а сам смотрит на него такими глазами, что сразу видно, какие-то вопросы ему неизвестно, и я перепугалась ещё больше. Не понравилось мне, что этот лиса-шотландец считает дело слишком серьёзным, чтобы дать бедняге Гаррету до случай всё изгадить. «Примите мои глубочайшие соболезнования, миссис Сент джордж говорит Макколи с шотландским своим акцентом. Он был коротышка, но плотненький и сложён хорошо. Уськи такие аккуратные и совсем седые, на манер волос. И в шерстяном костюме тройки он был похож на здешний народ не больше, чем его акцент на американский. Его голубые глаза так и сверлили мне лоб. Я сразу поняла, что все его соболезнования — пустые слова, и сочувствия в нём ни на грош нету. Даже и к себе, что уж других говорить». «Я весьма сожалею о вашем несчастье и потере». «Уж, конечно, думаю, так я тебе и поверила. Да ты в последний раз сожалел, когда сунул пятицентовик на ниточке в платный туалет, а ниточка и оборвись». Но я тут же решила ни за что ему не показывать, до чего я перепугалась. «Может, он меня изловил, а может и нет». Не забывайте, я знать не могла, а вдруг он мне скажет, что положили они Джо на стол в подвале больницы, разжали его кулаки, а из одного выпал обрывочек белого нейлона от женской комбинации. Очень даже могло быть и так, но ёжиц под его взглядом я не собиралась. Нет уж, а он попривык, что люди ёжатся, когда он на них смотрит, и верно считал, что ему это положено, и удовольствие получал». «Большое вам спасибо», — говорю. «Вы не присядете, сударыня», — спрашивает он, будто у себя в кабинете сидит и хозяин тут он, а не бедняга гард который совсем оробел, даже смотреть жалко. Ну, я села, а он спрашивает, не разрешу ли я ему курить. Я отвечаю, что воздуха на всех хватит. Он засмеялся, будто я не весь как пошутила, но глаза у него все такие же оставались. Достает старую черную трубку из кармана пиджака, пеньковую, и набивает ее, а глаз от меня не отводит. Даже когда он ее в зубах зажал, и она задымила, он все так же с меня глаз не спускал. Мне даже жутко стало, как они на меня сквозь дым пялятся, и опять мне батисканский маяк вспомнился. И, говорят, его за две мили видно, даже когда ночью такой туман стоит, что хоть ножом режь. И начала я под этим взглядом ежиться своему решению вопреки. И тут я подумала, как Вера Донован говорит, «Чепуха, Долорес, мужья каждый день умирают». Маколев, думаю, мог бы на Веру пялиться, пока у него глаза на пол не попадали бы. Она бы как скрестила ноги бы, так и сидела. От этой мысли мне полегче стало, и я успокоилась. Сложила руки на сумочке и жду, пока ему смотреть не надоест. Наконец, когда он убедился, что я не брякнусь со стула на полкается, что я своего мужа убила, а слезы градом катятся, уж это бы ему понравилось, он вытащил трубку изо рта и сказал: «Вы сказали полицейскому, что синяки на вашей шее оставил ваш муж, миссис Сент Джордж?» «Да», отвечаю и что вы с ним сели на крыльце наблюдать затмение, и между вами началась ссора? Да. А могу ли я спросить о причине ссоры? Сверху деньги, отвечаю, а снизу выпивка. Но вы же сами купили ему виски, который он пил в тот день, миссис сент джордж не так ли? Да, говорю. И чувствую, хочется мне добавить, объяснить, но я не стала. «Хоть мне и было что сказать, но Маколев ведь только этого и добивался, чтобы я язык распустила и объясняла бы, пока себя в тюрьму не засадила». Наконец он бросил выжидать, покрутил пальцами, будто от досады, а потом опять уставил на меня эти свои маячные глаза. «После того, что произошло, когда он схватил вас за шею...» «Вы оставили своего мужа, вы пошли на русский луг по дороге к Восточному мысу, чтобы наблюдать затмение в одиночестве». «Да». Тут он вдруг наклоняется, упирается ручонками в коленки и говорит «Миссис Сент-Джордж, вы знаете, какой ветер дул в тот день». Но прямо как в тот ноябрьский день в шестьдесят втором, когда я нашла старый колодец, чуть в него не провалившись, я словно тот же треск услышала и подумала, «Поосторожнее, Долорес Клейборн! Ох, поосторожнее! Сегодня колодцы повсюду, и этот коротышка знает, где каждый из них!» «Нет, — говорю, — не знаю. А когда я не знаю, откуда ветер дует, это обычно значит, что день безветренный». «Собственно говоря, был только бриз, легкий», — начал Гаррет, но маколев задрал ладонь и отрубил его слова точно ножом. «Он был с запада», — говорит. «Западный ветер, западный бриз, если вам угодно, от семи до девяти миль в час, с порывами и до пятнадцати». «Мне кажется странным, миссис Сент-Джордж, что этот ветер не донес до вас криков вашего мужа» пока вы стояли на русском лугу менее чем в полумиле от него. Я молчала по меньшей мере три секунды. Я решила, что буду про себя считать до трех, прежде чем отвечать на любой его вопрос. Считая, я уже не могла в торопях ухнуть в яму, которую он для меня выкопал. Но Маколев, видно, подумал, что сбил меня с понтолыку, потому что весь подался вперёд на стуле, и глаза у него, честное слово, на секунду-другую из блестящих голубых стали раскалённо-белыми. Меня это не удивляет, говорю. Во-первых, семь миль в час — это так, лёгкий ветерок в душный день. А во-вторых, в проливе всяких яхт и лодок около тысячи было, и все сигнали перекликались друг с другом. «И откуда вы знаете, что он кричал? Уж вы-то его никак слышать не могли!» Он на спинку откинулся, и вид у него немножко недовольный. «Это вполне логичное предположение», — говорит. «Нам известно, что падение его не убило, и данные осмотра и вскрытия почти неопровержимо указывают, что по меньшей мере один протяженный период времени он находился в сознании» миссис сент Сен-Джордж, если бы вы упали в заброшенный колодец и обнаружились, что у вас сломана голень, лодыжка, четыре ребра и вывихнута кисть, разве вы бы не стали звать на помощь?» Я отсчитала три секунды. Мой милый пони между каждой. А потом сказала. «Так в колодец-то, доктор маколев не я упала, а Джо. И он был выпивший?» «Да», — режет доктор Макколев, — «Вы купили ему бутылку шотландского виски, хотя все, кого я не спрашивал, утверждали, что вы терпеть не могли, чтобы он пил, хотя, напившись, он становился очень неприятным и агрессивным. Вы купили ему бутылку шотландского виски, и он не просто выпил, он был пьян, очень пьян. Кроме того, рот у него был полон крови, и рубашка была залита кровью до пряжки пояса». Если сопоставить наличие этой крови с фактом сломанных рёбер и сопутствующими повреждениями лёгких, вы знаете, какой напрашивается вывод? Раз, мой милый пони, два, мой милый пони, три, мой милый пони. Не знаю, говорю. Несколько сломанных рёбер проткнули лёгкие. Подобные повреждения всегда ведут к кровоизлияниям, но редко к столь интенсивным. И в данном случае, я полагаю, сильное кровотечение было вызвано тем, что покойный неоднократно звал о помощи». «Он так и сказал, Энди, звал о помощи». Это не был вопрос, но я все равно сосчитала до трех и только потом сказала. «Вы думаете, что он там внизу звал на помощь? Собственно, это и все». «Нет, сударыня», — говорит он, — Я не думаю, я полностью уверен. Тут я считать не стала. «Доктор Макколев», — говорю, — «вы думаете, я столкнула моего мужа в этот колодец?» Тут я его немножечко осадила. Маячные его глаза не просто замигали, а на несколько секунд совсем погасли. Он повертел свою трубку, покрутил, а потом снова всунул в рот и затянулся, а сам голову ломает, как ему из этого выкрутиться. И Гаррет раньше него заговорил. Лицо у него краснее редиски стало. «Долорес», — говорит, — «уверен, никто не думает. То есть никому и в голову не приходит, что нет», — перебивает Маколев. «Мне пришло. Вы понимаете, миссис Сен-Джордж, это моя обязанность». «Да хватит меня миссис Сен-Джордж да миссис Сен-Джордж называть», — говорю я. Если вы думаете обвинить меня, что я сначала мужа в колодец столкнула, а потом стояла и слушала, как он на помощь зовет, так валяйте, называйте меня Долорес». «Я не то, чтобы хотела его снова сбить, Энди, но провалиться мне, если у меня это снова не получилось, второй раз за две минуты. Думается, со времен медицинского училища его еще никто так не конфузил». «Никто вас ни в чем не обвиняет, миссис Сент джордж Говорит он сух так, а в глазах я у него читаю «пока еще». «Вот хорошо», — говорю, — «потому что думать, будто я Джо в колодец столкнула, это, знаете ли, глупость, каких мало. Он же тяжелее меня на пятьдесят фунтов, а то и больше. За последние годы он здорово разжирел, и он сразу кулаки в ход пускал, чуть кто его разозлит или просто под руку попадется». Я вам это говорю, потому что была его женой шестнадцать лет. И спрашивайте, кого хотите, вам то же самое скажут. Конечно, Джо давно ко мне и пальцем не прикасался. Только на острове все думали, будто он меня по-прежнему мутузит, когда не попадя. А я помалкивала, и теперь очень этому рада была, пока голубые глаза Маколифа так и сверливались мне в лоб. «Никто не говорит, что вы столкнули его в колодец», — сказал шотландец. Он быстро на попятные шел, и я по его лицу видела, что он и сам это заметил, да только понять не может, как это получилось. Его лицо говорило, что это я должна была бы оправдываться и вилять. Но он, несомненно, кричал. «Вы понимаете? И долго. Возможно, не один час. И громко». Раз, мой милый пони, два, мой милый пони, три. Вроде бы я вас поняла, говорю. Вроде бы вы думаете, что в колодец он упал случайно, а я слышала, как он кричит и мимо ушей пропускала. Вы к этому клоните? По его лицу я видела, что клонил он именно к этому. И еще я видела, как он бесится, что все идет по-другому, чем он ожидал, и к чему привык во время этих своих маленьких бесед. На щеках у него появилось по-алому пятнышку. Я им обрадовалась, потому что мне надо было его до бешенства довести. С человеком вроде Макколифа проще сладить, когда он бесится, потому как он был из тех, кто привык сохранять спокойствие, пока другие теряли самообладание. Миссис сент джордж Будет очень трудно достигнуть тут какого-нибудь толка, если вы и дальше станете отвечать вопросами на мои вопросы. — Так вы же ни одного вопроса еще не задали, доктор маколев говорю я, и глаза на него невинные таращу. — Вы сказали мне, что Джон, наверное, кричал, то есть звал на помощь, но я и спросила. — Хорошо, хорошо, — говорит он, и так брякнул трубку в медную пепельницу Гаррета, что та зазвенела. Глаза у него теперь огнем горели, а на лбу полоска заолела в один цвет с пятнами на щеках. «Вы слышали, как он звал на помощь, миссис Сент-Джордж?» «Раз, мой милый пони, два, мой милый пони». «Джон, мне кажется, нет никаких оснований так ее терзать», — вмешивается Гаррет, и видно, что ему уж совсем не по себе. «Но провалиться мне, если он опять не сбил коротышку». Я чуть не засмеялась вслух. Конечно, засмеясь, я, ничего хорошего бы для меня из этого не вышло, но всё равно я еле удержалась». Маколев оборачивается к Гаррету и говорит. «Вы согласились предоставить допрос мне?» Ведьняга Гаррет так откинулся на стуле, что чуть его не опрокинул и, думается, обругал себя последними словами. «Ладно, ладно», — бормочет. «Ничего страшного». Маколев обернулся ко мне и хотел повторить вопрос, только я ему не дала. К тому времени я уже успела бы до десяти сосчитать. «Нет, — говорю, — не слышала. Так ведь в проливе люди начали сигналить и орать, как только солнце на ущерб пошло. Он выждал, не скажу ли я еще чего. Такой у него приемчик был — молчать, чтоб человек сам себя в ловушку загнал. И тишина между нами прям зазвенела». Я руки на сумочке держу, пусть звенит. Он на меня смотрит, а я на него. — Ты у меня заговоришь, баба, — твердили его глаза. — Ты мне скажешь все, что я хочу услышать, и два раза, если я захочу. А мои глаза отвечают. — Фигушки, дружочек, можешь сидеть и сверлить меня своими голубыми гляделками, пока в аду на коньках кататься не начнут. Но ни единого слова от меня не дождёшься, пока сам рот не раскроешь и не спросишь. Вот так мы почти целую чёртову минуту вели поединок на глазах вроде как. И под конец я начала слабеть. Меня всё больше тянуло сказать ему что-нибудь. Ну пусть хоть... Разве мамочка вас не учила, что пялиться на людей неприлично? Но тут Гаррет заговорил. Вернее, его живот. Просто выпалил длинным таким... Маколев поглядел на него, весь скривившись, а Гаррет вытащил перочинный ножичек и принялся выскребать грязь из-под ногтей. Маколев вытащил записную книжку из внутреннего кармана своего шерстяного пиджака. «Шерстяного! Это вы, Юлита!» Заглянул в нее, а потом убрал назад в карман. «Он пытался вылезти», — наконец сказал он, будто сообщил, что у него деловое свидание а мне будто кто вилку вогнал пониже спины, где меня Джо полежком огрел. Но я и виду не подала. «Да ну!» — говорю. «Именно!» — говорит он. «Ствол колодца выложен камнями». Только вместо «а», — он, Энди, «о» произнес. У них ведь все «о» да «о». И на нескольких мы нашли кровавые отпечатки ладоней. Насколько можно судить, он поднялся на ноги и начал медленно взбираться наверх, перехватывая руки. Поистине геркулесовские усилия вопреки боли, какой я его образвить не могу. Мне тяжело слышать, говорю, что он мучился. Голос у меня оставался спокойным, вроде бы Но, чувствую, подмышки у меня вспотели, и, помнится, я испугалась, что пот у меня на лбу выступит или в ямках у висков, и он увидит. «Бедный Джо!» «Вот именно!» — говорит Маколев, а его маячные глаза опять сверлят и вспыхивают. «Бедный Джо! Я полагаю, ему удалось бы вылезть, хотя он бы вскоре умер». «Ну да, я уверен, что он мог бы выбраться из колодца. Однако нечто ему помешало». «Что помешало?» — спрашиваю. «У него был проломлен череп», — сказал Маколев. Глаза у него горели по-прежнему, но голос стал ласковым, как кошачье мурлыканье. «Между его ногами мы обнаружили большой камень». Он был залит кровью вашего мужа, миссис сент джордж И в этой крови мы обнаружили несколько фарфоровых осколочков. Знаете, какое объяснение я им нашел?» «Раз, два, три...» «Вроде бы этот камень разбил ему не только голову, а еще и вставную челюсть, говорю. Грустно это». Джоанна очень по вкусу была, и даже не представляю, как Люсьен Мерсье без нее придаст ему пристойный вид для похорон. Когда я это сказала, губы Макколифа расползлись, и я хорошо разглядела его зубы. Обе челюсти свои. Он, думает, хотел изобразить улыбку, только не вышло. Совсем не вышло. «Да», — говорит, и показывает мне оба ряда ровненьких аккуратных зубов до самых десен. Да, я тоже пришел к такому выводу. Это сколки его нижней вставной челюсти. Так вот, миссис Сент-Джордж, нет ли у вас объяснения, каким образом этот камень мог поразить лицо и голову вашего мужа в тот момент, когда он почти выбрался из колодца? Нет, говорю, а у вас? Есть, отвечает «Подозреваю, что кто-то вывернул этот камень из земли и бесчеловечно и преднамеренно обрушил его на откинутое молящее лицо вашего мужа». После этого никто ничего не сказал. Хотя мне-то Бог свидетель. Хотелось вскочить и крикнуть «Это не я! Может, кто-то это и сделал, но только не я!» Но не могла. Опять я была в ежевичной чищобе, только на этот раз чёртовых колодцев в ней пряталось не сосчитать. Но я молчала и только смотрела на него, и чувствовала, как меня опять пот прошибает, а руки так и сжимаются. Но тогда бы ногти побелели, и он бы заметил. Маколев создан был замечать такие вещи. Ещё была бы щёлочка, чтобы упереться в неё этими его маячными глазами. Я попробовала подумать о Вере, о том, как бы она на него поглядела, как на кусок собачьего дерьма на туфле. Но только это вряд ли бы помогло. Уж слишком его глазенапы в меня впивались. Прежде она словно была тут, рядом со мной, а теперь вот никого в комнате не было, только я и этот аккуратненький шотландский доктор, который наверняка воображал себя эдаким частным сыщиком из журнальных рассказов. Позже я узнала, что на побережье его заключение уже отправили в тюрьму больше десятка людей, и меня всё больше тянуло открыть рот и брякнуть что-нибудь. А самое главное, Энди, я понятия не имела о чём. И только слушала, как часы на столе Гаррета тикают. Гулк так. И я сказала бы что-то. Но тут заговорил человек, про которого я и позабыла вовсе. Гаррет Тибодо. Таким быстрым, тревожным голосом, что мне стало ясно. Он тоже больше не мог терпеть этой тишины. Подумал, наверное, что она так и будет тянуться, пока кто-нибудь не завизжит, чтобы найти облегчение. «Послушайте, Джо», — говорит он, — «по-моему, мы согласились, что Джо, если он ухватился за этот камень и повис на нем всей тяжестью, сам мог его выворотить и...» «Да прикуси же язык!» — заорал на него Маколев пронзительным таким побитым голосом. А мне сразу полегчало. Минуты это позади осталось. Я знала, и, по-моему, коротышка-шотландец тоже знал, что теперь конец. Будто мы с ним сидели вместе в темной комнате, и он щекотал мне лицо вроде бритвенным лезвием. А тут неуклюжий старый полицейский Тибодо споткнулся, ударился о подоконник и раз! Вверх со стуком взлетела штора, комнату осветило солнце, и я увидела, что лицо-то мне перышко щекочет. Гарет пробурчал что-то, по какому праву МакОлев на него орёт. Но доктор на него никакого внимания не обратил. Обернулся ко мне и сказал. «Ну так как же, миссис сент джордж с жестким таким голосом, будто загнал меня в угол. Да только мы уже оба знали, что это не так. Ему оставалось надеяться, что я допущу какую-нибудь промашку. Но мне-то надо было о трёх детях думать. А когда есть у тебя дети, научаешься осторожности. Я вам сказала все, что знаю, говорю. Он напился, пока мы дожидались затмения. Я сделала ему бутерброд, думала, может, он протрезвеет немножко, да ничего не вышло. Он все ругался, потом схватил меня за горло, стукнул раз-два. Ну, я и ушла на русский луг. А когда вернулась, его не было. Я подумала, что он отправился куда-то с одним из своих дружков, а он уже в колодце лежал. Думается, пошел к шоссе напрямик, или даже меня искал, чтобы извиниться. Вот этого я никогда не узнаю. Да, может, и к лучшему. Тут я опять в него вперилась. Вам бы самому такого немножко хлебнуть, доктор Маколев. «Обойдемся без ваших советов, сударыня», — говорит Маколев, а пятна у него на щеках еще ярче пылают. «Вы рады, что он погиб?» «Отвечайте!» «Какого черта, говорю, это имеет к тому, что с ним случилось? Господи Иисусе, да что же вы за человек?» Он ничего не ответил, только взял трубку в руку, а она немножечко дрожит, и давай ее опять раскуривать. Больше он вопросов не задавал. Последний вопрос в этот день не задал Гаррет Тибодо. «Доктор Макколев про это не спросил, потому как важности тут никакой не видел». А вот для Гаррета это важно было, а для меня так ещё важнее, потому как для меня, когда я выйду из городского управления, ничего кончиться не могло, а в некоторых смыслах должно было только начаться. Этот последний вопрос и мой на него ответ очень даже важны были, потому как одно дело суд, и совсем другое, о чём женщины через заборы переговариваются, пока бельё вешают, или мужчины в лодках толкуют, пока перекусывают в море, привалившись к рубке. В тюрьму тебя всякое такое не упрячет, а вот в глазах города вздернет на виселицу. — Почему? Во имя всего святого. Ты ему виски купила. — Проблеял Гарретт. — Что он... на тебя нашло, Долорс? — Думала, он меня не тронет, если у него будет что выпить, — сказала я. Думала, посидим мирно, будем затмение наблюдать, и он ко мне не привяжется. Я не заплакала, то есть по-настоящему, но почувствовала, что по щеке у меня слеза ползет. Думается мне, вот по этой причине я и смогла прожить на Литл Толли еще тридцать лет, из-за одной единственной этой слезы». «Не будь её! Они бы всё-таки выжили меня своими шепотками да намёками, да тычь в меня из-под тишка. Под конец выжили бы. Меня так просто не возьмёшь, но у кого же сил хватит тридцать лет выносить сплетни и записочки вроде «Тебе убийство с рук сошло?» Я таких несколько штук получила, и даже очень хорошо знаю, кто их посылал. Но до это к делу не относится. Теперь чего в этом копаться?» А тогда, к началу школьных занятий, осенью я их получать перестала. Вот и выходит, что всей остальной своей жизнью и тем, что сейчас вот с вами говорю, обязана я единственной этой слезе и тому, что Гаррет слух пустил, что не такая уж я бессердечная, и поджо Джо плакала. Я же не притворялась, вы не думайте. Просто мне горько стало, что Джо мучился, как коротышка-шотландец описывал. «Что бы он там ни делал, как бы я его ни ненавидела за его приставание к селене, я ж не хотела, чтобы он мучился. Я думал, он сразу умрет, Энди. Богом клянусь, я думала, он в колодце сразу умрет». Бедняга Гаррет Тибода покраснел, как запретительный знак. Вывалил бумажные салфетки из ящика на столе и сунул мне, кося в сторону. Наверное, думал, что раз я слезу пустила, так сейчас в голос разревусь». Извинился, что подверг меня такому тягостному допросу. Об заклад побьюсь, что это были самые важные слова, какие он только знал. Маколев на это хекнул буркнул что-то о том, что придет в суд послушать, как я даю показания, и ушел. Вернее, будет, выскочил и дверью стукнул, так что стекла задребезжали. Гаррет дал ему время убраться подальше, а потом проводил меня до двери. Поддерживал под локоть, но всё ещё на меня не глядел. Ну, куром насмех. И всё время что-то бормотал. О чём я не разобрала, но, думается, Гарретт так извинялся. Сердце у него доброе было. Он просто видеть не мог, что кому-то скверно. Этого у него не отнять. И у Литл Толла не отнимешь, что такой человек там мог занимать пост городского полицейского. А когда, наконец, ушёл в отставку так в его честь банкет устроили и, стоя ему, хлопали. Где бы еще такое было бы возможно? Я вам вот что скажу. Место, где человек с добрым сердцем может быть блюстителем закона, это место, где не так уж плохо жизнь прожить. И даже очень. Только в жизни я не была так рада услышать, что за мной дверь закрылась, как в тот день, когда гард проводил меня до нее».